Глава 240, второй, часть четвертая. Воздух был разорван. Там, где проносился 10-метровый клинок, пространство превращалось в полосу тьмы. Весь мир стал похож на акварельную картину, где клинок Зеста представлял собой черную дуру на полотне. Никакие физические силы и стойкость не могли противостоять этой атаке, ведь по своей сути она напоминала собой не удар, а разрушение пространства, в котором находилась выбранная цель. Даже старший демон Магнус не мог небрежно относиться к этой атаке. «А?» И вот прямиком на изумленного Магнуса обрушился луч, сотканный из чистой ауры. Он разрубил голову, сердце и шею демона. Лезвие вышло за пределы материального мира, уничтожив все, что находилось на его пути. Ничто не могло выжить в этом аду, который охватывал все 360 градусов. Любое тело было бы моментально разорвано на куски, исчезнув без следа. Это был особый навык Зеста Шпейтома, превращающий человека в ничто. Это была техника во время действия которой клинок разрушал пространство вместе с самой целью. Даже знаменитый Орта неизбежно принял бы здесь свою смерть. Из тела Магнуса, окружённого бесчисленными полосами разрубленного пространства, хлынула чёрная кровь. Она источала какой-то особый серный запах, которого не существовало в материальном мире. Это служило доказательством того, что впервые за всё время атака Зэста оказалась по-настоящему успешной. «Ха!» Пространство, разрубленное и разрезанное десятки раз, медленно затряслось. А Теодор закашлялся. «Ха!» <coughs> «Ха!» Из последних сил поддерживает заклинание «Призыва». «Черт, я уже на пределе!» Магический круг был разрушен до такой степени, что его форма уже стала совершенно неразличимой. А связь с Магнусом была на грани разрыва. Не было бы ничего странного в том, если бы призыв Магнуса немедленно отменился. с временем НЗШ спейтим также исчерпал все свои ресурсы однако вместе с этим он был полностью убеждён в своей собственной победе но мгновением спустя изрубленный до неузнаваемого состояния демон поднял остатки своей головы и произнёс хорошо а теперь моя очередь что огромный наный меч магнуса который был больше чем опорная колонна с удивительной скоростью двинулся к Зэсто и обессиленный мастер меча уже ничего не мог противопоставить этому удару Тем не менее, в самый последний момент он каким-то образом всё-таки сумел избежать смерти. Какая ожидалась от сильнейшего мечника Андрасса, а так от демона была заблокирована. Увы, это не значило, что его тело не пострадало. Разрушительная сила Магнуса была действительно велика, и прямое попадание лишило бы Зэста жизни. Несмотря на то, что второй меч сумел нивелировать большую часть урона, обе его руки были сломаны, четыре ребра треснуты, а некоторые из его внутренних органов серьёзно повреждены. Если бы этот удар был хоть немного сильнее, за шпайтерм получил бы смертельную рану. Тем временем, вместо того, чтобы добить рухнувшего на землю мастера меча, Магнус повернулся к Теодору и проворчал: "Как и ожидалось. Извини, но в конце концов мне не хватило всего одного шага. А теперь готовься к предстоящему будущему, призыватель". "Эм, есть какая-то причина, по которой мне следует поторопиться?" А так этого человека затронуло пространственные врата. Моё пламя и границы этого материального мира связано между собой, поэтому вся эта область будет сметена. Теодор быстро понял, о чём идёт речь. Его глаза по неволе полезли на лоб. Нет. Не ушёл это пространственное дрожь, как ожидалось от мага. Ответил Магнус, после чего его тело начало постепенно исчезать. Связь, которая привела его в материальный мир, была разорвана, поэтому демон вернулся туда, откуда был вызван. Адское существо, которое спустя тысячи лет получило несколько минут истинного наслаждения и счастья, отчего пространство вокруг него исказилось. Всё было так, как он и сказал. После исчезновения Магнуса всё пространство, на котором был начертан магический круг, начало колебаться, вступив в контакт с другим измерением. В уши ударила смесь невообразимых звуков, а перед глазами появились какие-то плохо различимые образы. Теодор пытался подняться на ноги, как вдруг обнаружил, что Земля просто-напросто исчезла. И это явление явно не входило в перечень обычных. Тео внезапно понял, что смерть близка как никогда, а потому запаниковал. Вот почему сработал его самый первый инстинкт. Если Теодор не мог найти ответ самостоятельно, он должен был обратиться к советнику. «Глатани!» «Чего раскричался, пользователь? Я уже давно не сплю». Несмотря на то, что Теодор стоял на перекрёстке жизни и смерти, Гладта не ответила в своей привычной спокойной манере, и это отношение несколько успокоило нервничающего Теодора. А затем Гладта, как и всегда, опробовала доверие, с ходу выдав кое-какие инструкции. "Прежде чем я предоставлю тебе способ покинуть это место, тебе нужно защитить своё тело. Если ты воспользуешься силой Умбры, то сможешь предотвратить давление искажённого пространства". "Я должен использовать пространственный выход?" Он прополагается не на магическую силу, а на психическую. Он даже если твоя мана близка к нулю, ты сможешь продержаться в таком состоянии около 30 секунд. Совет Глады не был правильным. И вот как только ты активировал силу Умбры, он тут же почувствовал, насколько легче ему стало дышать. Как только дыхание Теодора нормализовалось, он более-менее успокоился, и Глада не перешла к следующему шагу. "Теперь тебе нужно кое-что, что поможет убраться отсюда. И это кое-что у меня уже есть." Верно. Ты должен достать Поклонение смерти, которое хранится в твоём инвентаре. Что? От этой рекомендации Теодор потерял дар речи. Впрочем, это было не мудрено, если задуматься о сути упомянутого предмета. Поклонение смерти являлось гримуаром, который несколько лет назад оживил орду мертвецов неподалёку от родного дома Теодора. Гримор содержал в себе душу древнего легендарного чернокнижника Джерома. Он был призраком девятого круга, не дожившим до этой эпохи. Тем не менее, Глатане советовала освободить гримуар, превративший обыкновенного волшебника в лича менее чем за 3 месяца. Впрочем, Теодор всё-таки принял предложение Глатане. Я примерно понимаю, что ты хочешь сделать, что выбраться отсюда должно воспользоваться пространственным перемещением этого гримуара. Верно. Теодору не хватало опыта в использовании пространственной магии, да его перегруженные круги давали о себе знать. А раз так, он должен был схватиться за хвост уносящегося прочь предмета, ведь функция пространственного перемещения гримуара охватывала весь континент, без исключения. Глата не ожидала, что поклонение смерти попытается убежать, и разработала метод, позволяющий вцепиться в него. Место назначения может оказаться самым случайным, но Теодору ничего не оставалось, кроме как кивнуть. «Хорошо, давай попробуем». Поскольку других вариантов у него не было, особо размышлять над этим тоже было ни к чему. И вот, порядком переживая насчет здравости своего поступка, ты вытянул вперед левую руку и прокричал «Евись! Поклонение смерти!». Теперь ему оставалось только надеяться, что он сделал правильный выбор. Одновременно с его приказом появились закованные в цепи гримуар. И сдав нечеловеческий рев, который был то ли выражением радости от долгожданного освобождения, то ли вспышкой гнева, гримуар тут же попытался покинуть это пространство. Тадур отчетливо видел, что на поклонение смерти никак не влияло происходящее вокруг аномалия. Скорее, это пространство начинало подчиняться воле древнего гримуара. А в следующий момент Глата не вытянул свой язык. Эй, ты что, один собрался? Ка-а-а! Заткнись! Гримуар начал отчаянно сражаться с отцепившимся в него языком. Это был не такой уж и зрелищный поединок, но между глатанью и поклонением смерти завязалась по-настоящему яростная схватка. Ощутимо нервничает, и он обретал за этим процессом. Он мог поддерживать действие пространства выхода еще не более десяти секунд. После этого он будет просто-напросто раздавлен давлением. Однако поклонение смерти было далеко не тем гримуаром, который мог одолеть глатание. Хорошо. Пользователь Карета подана. Поклонение смерти, пойманное языком глатания, энергично рвануло вперёд. И Теодор исчез за несколько секунд до того, как искажённое пространство взорвалось. И когда этот момент настал, во все стороны хлынула огромная волна жара. Взрыв был настолько большим, что даже жители Сепот увидели его со расстояния в несколько десятков километров. Пламя выжгло облака, а земля отчаянно застонала. Место обычной пыльной тучи грибовидной формы, это напоминало собой извержение активного вулкана. Фактически над степوطа даже небо потемнело. То, что произошло было вовсе не каким-то заурядным искажением пространства, вызвавшим взрыв. На безлюдной пустоши воцарился настоящий Рагнарёк, ад, которым управлял король демонов. Это была катастрофа, произошедшая из-за слунных границ между этим измерением и миром демонов. Миром, где буйствовали тысячи раскаленных ветров, а вместо воды по земле текла лава. Можно было с уверенностью сказать, что на какое-то время пустошь Сепота превратилась в обитель Фулита. К счастью, к человеческим жертвам это не привело. Теодор Миллер и Зэштепа и Тейм столкнулись посреди пустыря вовсе не случайно, и причиной тому было беспокойство перво о том, что могут пострадать невинные люди. К моменту взрыва прошло уже достаточно много времени, но земля так и не перестала стонать. Шум, перемешавшийся со свистом ветра, создавал весьма жуткое ощущение. Впрочем, не менее зловещее впечатление производил и некто, скрытый под черным капюшоном. «Наконец-то! И я нашла вас!» Нет, ее голос вовсе не внушал ужас. Скорее в нем чувствовался восторг и какая-то извращенная радость. Ее глаза, видневшиеся под капюшоном, были прищурены и слегка влажны, словно она плакала от счастья. «Апостол смерти!» Наш милосердный господин, который выведет нас на поди бессмертия, проговорила белый всадник. Её голос звучал словно зов. Он был громким и жизнерадостным. Страсть, которую испытывала эта женщина, казалась ей чушью, но она не удивлялась ей и не паниковала. Она всю свою жизнь ожидала воскрешения апостола смерти, находясь в беспрестанном поиске его реликвий. Именно он был основоположником четырех всадников Апокалипсиса, и встретиться с ним было необычайной честью. Давным-давно его знали как зло во плоти. Он был пресловутым чернокнижником, и четыре подчиненных ему всадника пытались привести этот мир на порог вечной смерти. Даже в современную эпоху те, кто изучал черную магию, восхищались им и боялись его. А высокопоставленные демоны до сих пор помнили его имя. Тем не менее, приёмники четырёх всадников не смогли распознать это раньше. Ах, прошу прощения за нашу глупость. Простите нас за грубость, которую мы проявили. Мы были глупы, не узнав вас сразу. Низко поклонившись, воскликнула Гипатия. В следующий раз я обязательно разущу вас, лорд Джерам. Однако Теодор ещё этого не знал. Он даже не предполагал, что из-за гримуара, которым он воспользовался для побега, всплывет еще один кусочек головоломки. И вот, в том месте, где только что стояла Гепатия, вспыхнул пепел. Она как можно скорее покинула пустошь Сипота, чтобы поделиться хорошими новостями с другими всадниками. Пока что еще никто не знал, что с течением времени это приведет к новому инциденту. На данный момент было достаточно и того, что земля была полностью опустошена, битвой. Мердорда с тем шпайтаем, этодора Миллером, который вызломать реальный мир настоящего демона. А через несколько дней вести о великой битве в пустоши Сепота дошли до Милтера.